за то, что она опозорила его. Конечно, возненавидит. Тем более, что спасла их Мелани своими возмущенно распрямленными плечками любовью и доверием, какие звучали в ее голосе, когда она, скользнув к Скарлетт, по натертому полу обняла ее и стала с ней рядом, лицом к любопытно ехидной, скрыто-враждебной толпе. Как она точно заклеила прорезь,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 когда увидела тоненькую полоску света, пробивавшуюся из-под закрытой двери в столовую. Сердце у нее на секунду перестало биться. Свет уже горел там, когда она вернулась домой. Она была слишком расстроена и не заметила? Или же Рэд все-таки дома? Он ведь мог войти потихоньку, через кухонную дверь. Если Рэд дома, она тотчас же на цыпочках вернется к себе —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 Он казался огромным, необычайно широким. Жуткая черная безликая фигура, которая стояла и слегка покачивалась».